«Приветствую вас от имени парковой службы Федерации островов в официальном туре по Танрейскому драконьему заповеднику. Добро пожаловать, меня зовут Лю». Лю Элис постучал по блестящему серебряному бейджу с именем на изумрудно-зеленой форменной рубашке и с хитрецой улыбнулся группе. «Стройный, с высокими скулами игривой жестких черных кудрей, Лю пошел в мать внешне». Но любовь к вниманию была его собственная, и он отлично умел использовать это в работе. Его аутентичный тенор с характерным акцентом бушонга обычно зачаровывал туристов за пять секунд. Но сегодня было еще проще. Половина группы носила фамилию Баннекер. «Народ, прежде чем начнем, давайте познакомлю вас со всякими важными людьми. Вот наш кучер Энни, также известная, как моя сестра. Энни, поздоровайся». Энни Эллис дружелюбно помахала с переднего сиденья. Как и ее брат, она унаследовала холодный коричневый тон кожи и тонкую кость коры, но чертами лица пошла во Френка, особенно выразительными глазами. Родители шутили, что она словно альбом лучших хитов Френка и коры, и не ошибались в этом. «Потрясет так, что держите шляпы, поехали!» – возвестил Лю, и Энни встряхнула поводьями. Упряжка эквимаров стронула экипаж с места и потащила к драконьим зубам. Алио болтал, не замолкая ни на миг. Также с нами сегодня Твайла Банакер, бывший Танрийский маршал и соучредительница Танрийского драконьего заповедника в Танрийском национальном парке. «Давайте все вместе! Привет, Твайла!» Значительная часть группы сказала «Привет, Ваба!» «Ну как, босс?» — спросил Лю Твайла, которая сидела в задней части экипажа рядом со старшим сыном Дагом и его семейством. Твайла показала ему большие пальцы. Дага-младше наклонился к ней и шепнул. «Поверить не могу, что это Лю Элис. Когда я видел его в последний раз, он был прыщавым пацаном». Сендага Тревис Трэвис шикнул на него, чтобы не мешал. Он слушал Лю с неослабевающим вниманием. Пока экипаж катился по дороге, Лю пустился в рассказ об истории Танрии, изобретении порталов и растущей роли танрийских маршалов, особенно теперь, когда Ассамблея Федерации Островов Кадмус подтвердила для Танрии статус национального парка. И все благодаря предложению Фрэнка. Твайла слушала в вполуха, во-первых, потому что уже слышала это раньше, а во-вторых, потому что впервые за много лет вокруг была вся ее семья. Дети, внуки, будущий зять, и ей не хотелось упускать ни единой драгоценной секунды. Хоуп время от времени дружески поддевала гида, но они с Лю с колыбели, и Лю успешно отбивался. «Давайте поаплодируем нашим особым гостям, доктору Хоуп Баннекер и доктору Эверету Симсу, которые вступают в брак через три дня», — сказал Лю, указывая на счастливую пару. Все бешено захлопали, завопили и засвистели. Хоуп присоединилась, а Эверет улыбнулся радостно и смущенно. Экипаж катился дальше, им твердой рукой правила Энни Эллис, которая любила эквимаров не меньше, чем ее папа, а Лю все время болтала о флоре, фауне и интересных местах. В какой-то момент они остановились у Центра драконологии Вандерлиндена, недавно построенного на щедрое пожертвование доктора Перо Вандерлиндена. Его книга ⁇ Драконы ⁇⁇ Путешествие драконолога в сердце Танри» разлетелась мгновенно, и проценты с продаж пошли на заповедник. Как вы видите, здание новое, но так как технологии новых богов не работают за мглой, все материалы и способы строительства те же, какие были во времена старых богов. Это же касается казарм маршалов в 54 секторах Танрии. Кроме сектора 28, подумала Твайла, но не стала открывать эту банку с червями. Выгружаемся, народ, пора навестить драконов. Энни осталась присматривать за эквемарами, а Лю повел группу в центр Вандерлиндена, чтобы показать образовательную экспозицию. «В вашем драконьем туре вообще будут драконы?» спросил Уэйт, когда Лю закончил рассказ об Иувениците. Анита шлепнула его по плечу, но он проигнорировал ее и принялся подзуживать детей. Даже Тео, который недавно научился говорить, и теперь не замолкал, вместе вопить: "Драконы, драконы, драконы!" Дак младше а с ним его дети Трэвис и Гарри. Но ты-то куда? дернула его Твайла. Дак пожал плечами и продолжил вопить. «Что-что?» — не растерялся Лю. «Не понял, кого вы хотите увидеть?» «Драконы! Драконы! Драконы!» Лю поднес ладонь к уху. «Не слышу! Драконы! Драконы! Драконы!» «Уэйд, да, дети уже на ушах стоят», — сказала Твайла. «Ой, мам, да мы просто веселимся», — ответил Уэйд. «У детей скоро пена изо рта пойдет». «Давайте-ка успокаивайтесь!» «Честное слово, Уэйд, самый невоспитанный из детей», — шепнула Твайли или Анита. «Мне ли не знать? Поверить не могу, что ты за него вышла. Это ты виновата. Вот с Эллу ступни 34, тогда и поговорим». Лю повел их из центра Вандерлиндена на огромную смотровую площадку с видом на озеро. Впереди шла мужская часть баннекеров дальше со изрядной форой, прочее, А женская часть баннекеров и Эверет Симс тащились следом, тщетно пытаясь сделать вид, что они не знают Дага, Уэйда, Трэвиса, Гарри, Мэнни, Селла и Тео. Ладно, Тео Твайла была готова оставить. Всего четыре года, тут еще теплилась надежда. Спереди донеслись восторженные вопли. Ее семья и прочие туристы увидели драконов на озере, многие впервые в жизни. «Охренеть!» — восторженно проговорил Даг младший, когда все банокеры поравнялись с ним. «Следи за языком!» — одернула его Твайла вместе с женой Дага Сесилией. «Там розовые драконы плавают. Что тут еще сказать?» Твайла подумала, какими словами выражалась сама, когда летела верхом на Элоизе, так она назвала свою подружку драконицу, спасать Фрэнка и решила оставить Дага в покое. Некоторое время они провели наверху. Люа отвечал на вопросы, а потом повел их вниз по северному берегу озера, где их ждал Фрэнк. Рядом с ним тихонько сидела огромная Мэри Джорджина. Увидев так близко взрослого розового дракона, группа отреагировала совершенно по-разному — Как всегда, от Гарри, который спрятался за отцом, делая вид, будто нисколько не боится, до Аниты, которой пришлось схватить Сэлла, чтобы он не залез на драконицу и не улетел. Народ, народ, бояться нечего. Мэри Джорджина совершенно не опасна. Вообще-то ее вырастили люди, потому что когда она вылупилась, то привязалась к человеку. Она подружилась с драконьей стаей, но предпочитает проводить время с людьми. Поэтому мы не подходим к драконьим гнездам, чтобы малыши привязывались к своим родителям, а не к Фрэнку Элису. Кстати, о нем. А вот он сам перед вами, второй соучредитель Танрийского драконьего заповедника. Привет, пап. Фрэнк счастливо улыбнулся ему. С его лица не сходила эта улыбка с тех пор, как Лю и Энни вернулись в Этернити и решили остаться, чтобы вместе с ним работать в драконьем заповеднике. ли никогда не надоедало смотреть на них. «Привет, народ», — сказал он глубоким голосом, который был слышен даже снаружи. «Рады приветствовать вас. Ваша помощь помогает анрийским драконам жить в естественной среде обитания». Началась его часть тура. Мэри Джорджина помогала ему показывать, как драконы плавают, едят, летают. Элоиза подплыла поближе и встряхнула пушистыми рогами, заметив Твайлу. Она всегда здоровалась по-своему, когда видела Твайлу. Наконец, тур подошел к концу, а туристов пригласили погладить Мэри Джорджину перед уходом, если хочется. Твайла обняла на прощание родных, пусть даже им еще предстояло увидеться и не раз в течение следующих нескольких дней, и проводила их с Лю и Энни. Она сама осталась помочь Фрэнку все закрыть на ночь. Через час на парковке западной базы Фрэнк открыл пассажирскую дверь своей автобаржи, но Твайла не успела сесть, он наклонился, достал небольшой подарочный пакетик и вручил ей. «Что это? Открой. Тебе не обязательно дарить мне подарки. Я знаю, что не обязательно, мне просто захотелось». «Ох, Фрэнки», — сказала она и с благодарностью поцеловала его в щеку. «Сентиментальщина, ну что поделать?» Потом она с предвкушением принялась разворачивать бумагу. «Не особо радуйся, там ничего такого. Я сама решу». Твайла залезла в пакет и достала набор белых носовых платочков, расшитых фиалками, как тот, который протянула ей мудрая старушка перед алтарем бабушки мудрости, тот, который Твайла хранила в банковском сейфе рядом с родильным ключом Фрэнка. «Подумал, тебе пригодятся на свадьбе», — сказал Фрэнк. «Но ты не переживай». «Я перестирал все свои на всякий случай». Твейла испугалась, что разревется немедленно, стоит ей сказать хоть слово, поэтому просто поцеловала Франка. Поцелуй оказался приятным, и она углубила его потом еще, пока не поняла, становится как-то чересчур горячо для парковки западной базы. «Мне нравится твой способ выражать благодарность». Пророкотал Фрэнк низко и сексуально, и Твайле захотелось немедленно оказаться у него дома, до которого было еще 20 минут езды. На грунтовую парковку въехала знакомая красная баржа с белыми гоночными полосками и остановилась рядом. «Это самое нелепое транспортное средство на всем бушонге», — сказала Твайла. «Я бы душу отдал за такую в его возрасте», — с легкой ноткой зависти, — ответил Фрэнк. Пенроуз Дакерс опустил стекло и заорал. Вы еще потрахайтесь тут. Ах, молодежь, умилилась с пассажирского сиденья его напарница. В других устах звучало бы как издевка. От Рози Фокс, которая была старше, чем Твайла и Фрэнк вместе взятые, нет. «Идёте на свадьбу, спросила их Твайла, когда они вылезли из блестящей красной баржи. Только если Мэри Джорджина в списке гостей, ответил Дакерс. Неумничай, Дакерс обнял ее. Ты меня любишь? К сожалению, да. «Да, Вратника. Обожаю свадьбы, особенно не мои», — сказала Рози. «О, да», — согласился Фрэнк и подтолкнул Твайлу к барже. «Поехали домой, в смысле ко мне, потому что Дак, с семьей и Хоуп оккупировали твой дом». «Знаешь, я понимаю, что ты никогда не станешь заставлять меня переехать к тебе. Не обязательно убеждать меня в этом», — сказала Твайла, когда они выехали на дорогу. «Это один из многих способов выразить любовь». «Да?» «А как еще ты собираешься выражать сегодня любовь?» «Ну, может, подстричь лужайку?» М -м -м, продолжай». «И стирку загружу, искушающе протянул он». «И свою, и твою вместе». Твайла обмахнулась новым платочком. «Беседы о домашних делах так заводят». «Знаешь, солнышко, ты так обмахиваешься, что я вспомнил одну песню». «Ого!» «Солнце, покажу тебе любовь!» — пропел он басом, выделяя слово «любовь». «Давай, Твай, ты знаешь слова!» Слова я знала, и они с Фрэнком пели всю дорогу домой, вытернете. Текст читал Вадим Прохоров